Глава вторая Я опытный, закаленный в сотнях схваток боец, но силы были неравны. С первыми двумя нападавшими я справился, потом еще с двумя. На меня навалились сзади, прижали руки к телу. Когда я расшвырял их в разные стороны, мне в лодыжку вцепился громадный полицейский, и пошло, и пошло. Я ревел, точно осаждаемый муравьями гигант. Они свисали с меня гроздьями. Под непомерной тяжестью я упал на четвереньки. Свободно еще рукой достал из кармана полицейский значок и швырнул через комнату под ноги Анжелине. — Держи! Носи с честью! Своим предательством ты его заслужила по праву! Десятки рук подняли меня, поставили на ноги. Прелестная вещица. Анжелина подобрала значок, подошла ко мне и профессионально врезала мне в челюсть. «А этот синячок, милый, ты заслужил за недоверие собственной жене!» «Отпустите, мистера скептика!» Удерживающие меня руки разжались, и я, оглушенный, свалился на пол. Анжелина пнула меня носком туфли под ребра. Туман перед глазами мало-помалу рассеялся, и я увидел, что она возвратила значок к здоровенному полицейскому в штатском. «Это капитан Критян», — представил его Анжелина. Он пытался с тобой побеседовать сегодня. Может, выслушаешь его сейчас?» Я поднялся, пробурчал что-то невразумительное и, потирая подбородок, рухнул в ближайшее кресло. Капитан заговорил. «Как я уже объяснил вашей очаровательной супруге, мистер Дегрис, сегодня совершено зверское убийство. Обнаружен труп. Я не убивал. Меня в это время не было в городе. «Немедленно свяжитесь с моим адвак...» «Джим, дорогуша, выслушай капитана». Слово «дорогуша» она произнесла таким тоном, что в жилах застыла кровь. И я умолк на полусловие. «Вы не поняли, мистер Дегрис. Я вас не обвиняю, а прошу помощи. Это первое убийство на блот за последние сто тринадцать лет, и, боюсь, мы несколько потеряли форму». Капитан вытащил записную книжку, и монотонно забубнил, сегодня приблизительно в 13.00 в Цитоунском районе города, кстати, невдалеке от вашего дома, раздались крики о помощи и звуки борьбы. Свидетели утверждают, что место преступления в спешке покинули трое мужчин. Прибывший наряд полиции обнаружил неизвестного с многочисленными ножевыми ранениями. По дороге в больницу, не приходя в сознание, неизвестный скончался. Карманы его одежды оказались пусты, Отпечатки пальцев и рисунок сетчатки глаза в банке данных полицейского компьютера отсутствуют. Особых примет на теле убитого, позволяющих установить личность, не обнаружено. При вскрытии в ротовой полости трупа найден клочок бумаги. Вот этот. Капитан протянул мне смятый листок. Я развернул его. На нем корявым почерком было выведено стольная криса. После удара... Анжелининого кулачка соображал я туго, от того наверное, и брякнул. Кто бы ни написал это послание, с грамматикой он явно не в ладах. Чертовски ценное наблюдение бросила Анжелина, заглядывая мне через плечо. В ее голосе я не услышал и намека на симпатию. «Мы предполагаем, что неизвестный направлялся к вам. На него напали, и чтобы скрыть от противников записку, он сунул ее в рот». — Вот снимок убитого. Капитан протянул мне стандартную три с половиной на пять дюймов карточку. Быть может, вы его знали? Ну что же, покойников на своем веку я повидал немало. Взглянуть еще на одного не страшно. Я поморгал, внимательно рассмотрел контрастную цветную голограмму, хмыкнул, покрутил снимок так и сяк, вернул капитану. — Занятная история, — заявил я но, клянусь, этого человека я вижу впервые в жизни. хоть и сказал я им чистую правду, они, естественно, не поверили. Ну, разве у них был выбор? Они задались десяток формальных вопросов и, взвалив на плечи еще не очухавшихся товарищей, удалились в свояси Вечер выдался на удивление суетный. Я подошел к бару, смешал коктейли, со стаканами в руках повернулся в полудюйме, От моего левого глаза застыл остро заточенный кончик кухонного ножа. «Так что ты говорил насчет моего предательства?» Голос Анжелины был приторно-ледяным, прям мед со снегом. «Любовь моя!» Я отступил на шаг. Нож двинулся за мной, так что расстановка сил осталась прежней. Чувствуя струящийся по спине холодный пот, я начал импровизировать. «Ну «Как ты можешь быть так бессердечно? Почему такое недоверие?» Когда ввалились полицейские, я был на все сто уверен, что они силой привели тебя. Я не знал, какие злодеяния мне приписывают, но, назвав тебя предателем, дал им понять, что ты к моим делам не имеешь ни малейшего отношения. Я поступил так, моя радость, защищая тебя. О, Джим!» Нож со стуком упал на пол. Видит Бог, я была несправедлива к тебе. Она бросилась мне на шею. Я напрягся, стараясь не расплескать коктейли. Ее руки были горячи, объятия крепки, поцелуй страстен. Чувствовал я себя в ту минуту вовсе не стальной, а серой, мохнатой крысой. — Да, — выдохнул я, отойдя на шаг. — Ты просто неверно истолковала мои слова, дорогая. — Давай простим друг другу ошибки, выпьем и обмозгуем, что же случилось с шедшим ко мне человеком. — Ты сказал полицейским правду? действительно не знаешь убитого?» «Я сказал им правду и ничего, кроме правды. Покойник мне абсолютно незнаком. Конечно, я нарушил свой давний зарок не помогать полиции, но проку им от моих слов мало». «Тогда давай выясним, кто он». Из-за спинки Софы Анжелина извлекла знакомую мне голограмму. Я позаимствовала ее из кармана капитана, решила не вмешивать местную полицию в наши дела». В ближайшее время я свяжусь со здешним агентом корпуса. Пусть запросит центр и выяснит, кем был убитый. Она, конечно, права. Отпечатки пальцев и рисунок сетчатки глаза покойного не зафиксированы в полицейском компьютере Блотгета. Следовательно, он с другой планеты. И дело, таким образом, в компетенции легендарных, непревзойденных, прославленных на всю галактику, профессиональных полицейских сил, известных как специальный корпус. При всей своей скромности добавлю, что в этой организации я самый важный сотрудник. Для установления личности убитого голограммы недостаточно, — сказал я. Ведя агента суда, а я тем временем познакомлюсь с покойником поближе, я сунул в карман дежурный набор инструментов и отбыл. Морг находился поблизости. «Милое соседство, не правда ли?» Внутрь я проник через заднее окно. Три запертые двери миновал, почти не останавливаясь. Замки я взламываю не хуже, чем гурман со стажем вскрывает раковину устриц. Я выдвинул ящик холодильника и осмотрел труп. Призрачная надежда, что наяву я его узнаю, растаяла. Тайна осталась». За считанные секунды я срезал с ладони покойного крошечный кусочек кожи и клочок волос с головы, соскреб из-под ногтей грязь. Его костюм лежал тут же в ящике, аккуратно сложенный и увешанной полицейскими бирками на манер рождественской елки. Я отодрал две-три ниточки от штанов, еще две от рубашки, с подошв ботинок счистил кусочки почвы. «Вроде достаточно» был я никем не замеченный, тем же путем, каким явился. В дверях своего дома я нос к носу столкнулся со здешним агентом специального корпуса. «Славная сегодня погодка, Джим», — сказал он, одергивая пиджак. «На Блонгете всегда такая погода, Чарли. от того то я эту планету и ненавижу». «Когда очередная почта в центр?» «Через два с небольшим часа. Обычные еженедельные рапорта и доклады». «Почту сопровождаю я сам. Прихвати с собой этот контейнер. Вот, держи еще снимок покойного, с которого я взял образцы. Скажи в лаборатории, пусть проведут все тесты, какие только придут в их безумные головы, но установят личность убитого. Если не смогут, пусть выяснят хотя бы, откуда он родом. Он разыскивал меня, а я понятия не имею, почему. Ответ из центра пришел на удивление быстро». Через три дня в дверь позвонили. Я взглянул на монитор Чарли. Впустив его, я потянулся к чемоданчику у него в руке. Он отдернул руку, задумчиво пожевал нижнюю губу, и, услышав мой утробный рык, совсем сник. «Мистер Дегрис, у меня приказ. От самого Инскиппа». «И что же наш дрожайший шеф повелевает?» Он сказал, что, воспользовавшись поддельными чеками, ты снял с секретного счета корпуса 75 тысяч кредиток. И прежде чем ты, жалкий воришка Дегрис, получишь информацию из центра, ты назвал меня жалким воришкой? Видя мои сжатые кулаки, он с воплем отскочил и прижался спиной к стене. «Нет-нет, ты неверно понял. Это не я. Это Инскиб так сказал. Это он назвал тебя жалким воришкой. А я только передаю его слова». Принесший дурную весть, достоин смерти. Я двинулся на него, но откуда ни возьмись, появилась Анжелина и вклинилась между нами. Вот деньги, Чарльз, которые мы брали в долг. В записи бухгалтерии, вероятно, вкралась ошибка. Сам понимаешь, бывает. Конечно, конечно, ошибка. Ну, случается я сам, беру в долг деньги. Чарли утер салбопот и протянул ей чемоданчик. «Будь добра, передай мужу». «А мне некогда. Дела знаешь ли. До свидания». За его спиной хлопнула дверь. Я взял у Анжелины чемоданчик, сделав вид, что не замечаю ее раздувающихся от гнева ноздрей, нажал на потайную кнопку. Чемоданчик раскрылся, и из него поднялся экран. На экране инскип собственной персоной и смотрит мне прямо в глаза». Захотелось вдруг оказаться в другой комнате, а лучше на другой планете. Должно быть, заметив мое замешательство, Анжелина подхватила чемоданчик и поставила на стол. Инскип на экране громко высморкался и потряс листом бумаги. — Дегрис, прекрати воровать деньги организации. Подумай, какой пример ты подаешь коллегам. Ты меня слышишь? «Следовательно, возместишь похищенное. Но заруби себе на носу, впредь ты так легко не отделаешься. На этот раз воровство тебе сошло с рук только потому, что мы интересуемся Параису Аки». «Что такое Параису Аки?» — спросил я вслух. Ненавистный инскип глубокомысленно кивнул. «Сейчас ты спрашиваешь, что такое Параису Аки?» «Как всегда, опережая меня на шаг», — самодовольно заявил он. «Так слушай». Параису Аки — планета, где родился убитый. Отправляйся туда и осмотрись. По возвращении сразу доложишь мне. Прежде прочти документ, и, может, поймешь, почему нас заинтересовал этот мир. До скорого. Экран потух и опустился. За ним оказался запечатанный пакет. Я разорвал его, достал оттуда тоненькую книжку в черном переплете с грифом «Сов секретно», открыл на первой странице. «Очень интересно», — заявил я, пробежав по строчкам глазами, — «что именно, дорогой?» «Оказывается, я не только не знал убитого, но и слыхом не слыхал о его родной планете. Ну, в конце концов, о чем-то всегда узнаешь впервые. Что нам предписано?» «Хотим мы того или нет, отправляемся на эту таинственную планету и производим общую разведку». Анжелина, понимающе кивнула. Мы стояли и, зная, что недолгий мирный отдых подошел к концу, улыбались, как идиоты.